пониманию. Ничуть не бывало. В действительности все наоборот. Проведенное вместе время всего лишь увеличивает еле заметную в начале трещину, вплоть до пропасти, которую не перескочить, через которую не докричаться. Стоит исчерпать прелести новизны, а она длится у кого как. Бывает, Одно-два свидания, бывает месяц, бывает год, и куда все девается, необъяснимо. Чем дальше, тем больше знания друг от друга используются для того, чтобы поточнее и побольнее задеть того, кто рядом. А ведь вначале было совсем иначе. Он предугадывал ваши желания, и ловил настроение. Он интересовался, что произошло с вами за день в институте. Я ведь действительно помню имена всех ваших подруг, что даже вызывало беспокойство. Он знал все ваши вкусы, а над слабостями подтрунивал так нежно, что впору было принять их за достоинство. И вот вы чувствуете, что рядом противник, человек, с которым нельзя расслабиться, потому что он использует любую слабину. А с другой стороны, казалось бы, с кем же, как не с ним. С недавних пор, как увлеклись потусторонней ерундой, пирамиды, пришельцы, реинкарнация, астрал, стали говорить вампир. Ещё прямее сформулировано в названии американского фильма «Враг в постели». Проще всего предположить, что скрепляет физическое влечение. Пока, мол, всё хорошо в постели, есть согласие и в остальном. Да нет, не получается». Есть пары, которые неистово упиваются друг другом в плотском смысле, и также неистово поедают друг друга во всех остальных смыслах. Гипотеза не работает. Да и вообще гипотез мало. Мы с вами коснулись темы неизведанной. Тысячи лет мужчины и женщины существовали вместе. Не подозревая о такой роскоши, как взаимопонимание, не говоря уже о любви, это касалось и мира патриархального, и так называемого просвещенного класса. Ни Лаура, ни Беатриче, как известно, жёнами так и не стали. Жёнами становились другие, и становились едва ли не случайно. Сватались к почти незнакомым девушкам, выдавали замуж, не спрашивая мнения невесты, и дальше существовали по отдельности, едва пересекаясь, как не пересекались миры службы и мужских развлечений с миром домашним, где горничная, кухарка и нянька то у них было общего? О чем могли говорить князь Андрей с Наташей Ростовой, если бы они стали мужем и женой? Пожилой по тем понятиям за тридцать мужчина и шестнадцатилетняя девушка. Да и сам Толстой, о чем он говорил Софье Андреевной, пока она не была занята вынашиванием, выкармливанием, очередного ребенка и переписыванием в четвертый раз Анны Карениной. Стоит почитать дневник жены Гения, он опубликовал. Удовольствие не обещаю, поучительность гарантирую. В течение долгих лет совместной жизни, изо дня в день, откровенно и в начале Юная Сонечка Берс, потом зрелая Софья Толстая, описывает подробности своей жизни, которая крутилась вокруг гениального мужа. Представьте себе, самый большой, неудержимый ужас вызывает у нее ночные посещения супруга.